Глава 13. У Келли есть телефон. Она кричит об этом уже несколько недель, но только мне. Думаю, это первый раз в её жизни, когда ей удалось что-то скрыть. Правильно? Потому что если бы другие заключённые узнали, они бы пошли на всё лишь бы заполучить мобильник. Келли яростно охраняет его, как сторожевая собака, склоняется над ним и постоянно печатает. Её длины ногти щёлкнуют освещение маленького экрана едва видно из-под одеяла. Я не спрашиваю, где и как она его достала. Ведьма безтолковый клинт каким-то образом передал. Не представляю, о чём они могли говорить, что для этого нужно было столько сообщений. Хотелось бы верить, это не секс-тинг. Невозможно делить крошечное пространство с кем-то, кто занимается сексом по СМС с мужчиной с уложенной гелем чёлкой. Обычно Келли щедра, но она ни разу не предложила мне воспользоваться её новой игрушкой. Я бы и не попросила, даже если бы мне было кому звонить. Не хотелось быть в долгу у кого-то вроде Келли. Возможно, она и была простачкой каких поискать, но без колебаний попросила бы об ответном одолжении. Я пытаюсь отключиться, накрыв голову подушкой, и страстно желаю сделать то же самое с соседкой. Хотите услышать кое-что смешное? В первый раз я встретила свою сестрёнку в маникюрном салоне. Не было никакой схемы, никакого тщательно продуманного плана с ней пересечься. Совершенно случайная встреча, если такое вообще бывает. Я не верю в судьбу. Нет ничего странного в том, что две ровесницы пересеклись в центре Лондона. Случайные встречи ничего не значат. В них нет Ничего особенного, что бы ни говорила ваша помешанная на гороскопах и картах Таро подруга. Но это было забавно. Приятно, что хоть раз за меня сделали эту работу. Её семья путешествовала на автомобилях с шофёром и в частных самолётах. У них были бронированные ворота со сторожевыми собаками. Они были птицами не моего полёта. будучи не в состоянии колонизировать другую планету, богачи вынуждены жить в тех же окрестностях, что и простые смертные, но они никогда не будут целиком в пределах нашей досягаемости. Они могут находиться с вами на одной улице, если это Кингс-роуд, но их мир будет другим. Двери магазинов бесшумно распахиваются за наносекунды. Тротуары всего лишь взлётно-посадочная полоса для ожидающих машин. Рестораны приглашают. В VIP-зале музея открыты в любое время. Вы видите всё не так, как они. К тому времени, как вы отряхнёте зонтик и попросите метрдотеля найти столик, они уже перейдут к следующему блюду. Они неприкасаемые. И всё же, она была здесь, сидела рядом со мной и просила сделать маникюр гель-лаком. Без, пожалуйста. У Бриони Артемис была одна из тех лиц, которые вы наверняка видели раньше. Я не имею в виду, что она похожа на какую-то девушку. Нет, но благодаря социальным сетям такой типаж был повсюду. Пухлые губы, копна блестящих волнистых волос, тело, облачённое в спортивную одежду. Слишком худое, но демонстрирующее, что его обладательница из кожи вон лезет, чтобы доказать, какая она сильная, подчёркивая бицепсы и попку. Этот тип худобы единственное, о чём думают многие женщины, хоть и не говорят вслух. Такие девушки, как Бриони, выглядят поразительно красивыми на фотографиях, но в жизни вызывают эффект зловещей долины. Мне нравится этот термин. Его придумал робототехник Масахиро Мори в 1970 году, чтобы описать отвращение к роботам или компьютерным изображениям, которые выглядят почти как люди, но не совсем. Бриони всего мира безупречны. Их черты лица округлились и разгладились. Это работает на фото, а в реальности омертвляет. Из-за этого я скучаю по временам кривых грудных имплантатов и неудачных подтяжек лица. Тогда неуверенность, которая заставляла женщин колечить себя, отражалась на их виде. Можно было смеяться над невестой Вильденштейна или сочувствовать ей. Примечание. Невеста Вильденштейна самая знаменитая жертва пластической хирургии. Женщина-кошка. Конец примечания. А внешность этих роботов ничего не передаёт, поэтому ни сострадания, ни смеха не вызывает. На Брионе были дорогие кроссовки, никогда не бывавшие в спортзале, обтягивающие легинсы с синими полосками по бокам, И огромный пуховик, не застёгнутый на молнию, а просто запахнутый и перетянутый ремнём гигантской сумки через плечо. Она выглядела как все инстадивы, за исключением того, что сумка была от Chanel, и девушка добавила золотые кольца, бриллиантовые серьги и маленькие роликсы. Показатели того, что вы никогда не сможете купить образ, потому что он стоит больше, чем вы зарабатываете за год. Больше, чем ваши родители заплатили за свой дом, больше, чем вы когда-либо наскребёте на собственное жильё. Шучу. Вы никогда не купите дом. Я узнала её в считанные секунды. Не зря же я годами смотрела в Инстаграме, как Бриони взрослеет, и выучила её со всех сторон, какая удручающая трата мозговых ресурсов. Чем ты занималась в свои 20, Грейс? Ну, я смотрела, как одна дурёха снимает видео о бальзамах для губ, и теперь знаю всё о её пяти лучших парах солнцезащитных очков. Может быть, мне тоже стоит покончить с собой. Брённи сосредоточенно печатала на своём телефоне, вытянув одну руку перед маникюршей, будто делая ей подарок. Интересно, женщины, работающие в таких салонах, обсуждают своих клиенток в конце дня? Они бесятся из-за хамок, которые никогда не смотрят в глаза. Смеются ли над ними, или они настолько шокированы, что об этом почти не упоминают. Я наклонилась и попросила цветовую палитру лаков, и Бриони передала её, не поднимая глаз. В ушах торчали наушники. Она не настроена на разговор. Тактика, которую я не буду осуждать, ведь сама её использую. Боже, благослови мужчину, скорее всего, Придумавшего наушники без задней мысли, что женщины во всём мире будут использовать их как способ избежать разговора с назойливыми ухажёрами. В салоне было шумно, как это обычно бывает в помещениях с женщинами, но я абстрагировалась и полностью сосредоточилась на сестрёнке. Наблюдать за Бриони легко. Она была похожа на собаку, которая останавливается перед каждым встречным незнакомцем, ожидая, что её погладят. Она привыкла, что люди смотрят на неё с восхищением, ждала и поощряла это. Для неё было бы большим ударом, если бы её не заметили. Это, конечно, не означало, что она посмотрит в ответ. У меня был карт-бланш наблюдать, оставаясь незамеченной. От такой возможности адреналин в моём теле просто бурлил. Я чувствовала, как трачу впустую каждую секунду, где должна была что-то сделать. Скоро она выскользнет из салона и запрыгнет прямо в тёплую машину, а я буду сидеть здесь и ждать, пока высохнут ногти. Это была моя единокровная сестра. На что должна быть похожа встреча с вашим давно потерянным братом или сестрой? Представляю, как вы стали бы нервно разглядывать друг друга, отпустили бы какую-нибудь глупую шутку, неуверенно протянули бы руку. Все при людя, до тех пор, пока вы в конце концов не упадёте в объятия друг друга, позволив себе признать, что существование этого человека было недостающим кусочком пазла вашей жизни, наконец вставшим на место. Ай! Брённи с раздрате отдёрнула руку от маникюрши, посмотрела на свою кутикулу и потёрла её. Ты порезала меня, какого хрена? Ты можешь быть осторожнее. Мастер опустила голову и извинилась. Хотя я не видела ни капли крови, Бриони вздохнула и снова протянула руку. Другая девушка отошла от стойки регистрации. Менеджер наклонилась и посмотрела на пальцы Бриони, изучая повреждения. "Простите, мисс, мне так жаль. Я принесу вам воды, хорошо?" Моя сестра не поднимала глаз, но кивнула в знак согласия. Она прокручивала свою ленту в Инстаграме и на несколько фотографий блондинок в полумраке ночных клубов поставила лайк. Затем открыла камеру, поднесла телефон к лицу и скорчила презрительную гримасу. Я наблюдала, как она делала снимок за снимком, прежде чем наконец остановилась на одном. Её тонкие пальцы быстро щёлкали по экрану. Брённи снова вздохнула и положила телефон, но не прекратила свободной рукой обновлять приложение снова и снова. Я достала свой телефон и открыла Instagram. Я использую псевдоним и фотографию молоденькой мамы. с двумя мальчиками. Моё описание профиля гласит: жена одного здоровяка и мама двух маленьких джеволят. Живу в Хартфорд-Шире и всегда за нейзобретательный эмодзи с вином. Я очень гордилась уровнем банальности, который создала. Никто никогда не заметит, что Джейн Филд смотрит их прямые эфиры больше одного раза. Никто никогда не захочет подписаться на неё в ответ. Я нажимаю на истории Бриони, и я вижу фотографию, которую она только что сделала у меня на глазах. Приподнятая бровь, губы искривлены, куча фильтров, чтобы её кожа выглядела мерцающей. Подпись поверх изображения гласит «Когда вам очень нужно сходить на расслабляющий маникюр, а криворукая маникюрша чуть не отрезает вам палец. Хэштег «Отвратительный сервис», хэштег «Идиотка». Я говорю вам это просто для того, чтобы сразу исключить сценарий воссоединения в объятиях друг друга. У меня не было к ней никаких чувств, кроме полного, но отстранённого очарования. Была бы я похожа на неё, если бы выросла под крылом её семьи. Возможно. С столькими невероятно богатыми людьми вы восхищаетесь. Я имею в виду тех, кто родился в роскоши, а не опру. Я не обманываю себя, думая, что поступила бы иначе. Её двоюродный брат пытался вырваться, благослови его Господь. Но на самом деле Эндрю не строил свою жизнь с этими лягушками. Просто отвергал данность, могущественную и всеобъемлющую, за избавление от которой ему пришлось бы бороться до конца жизни. И эта борьба была бы изнурительной. если бы он устал жить в череде мрачных квартир и помогать отвратительным животным, которые не выказывали ему никакой благодарности, отец пригласил бы его на ужин, и у него измученного образовалась бы брешь в защите от прошлой жизни. Ему бы предложили небольшую помощь. Ничего особенного, понимаете? Его семья знала, как далеко они могут зайти. Возможно, просто подкинули бы деньжат на арендную плату. И Эндрю бы принял, силясь бороться, но сдаваясь желанию передохнуть. Тут-то дверка и приоткрылась бы. Семьяр-то мисс затащила бы его обратно. В конце концов, выбранный им путь был оскорблением для них. И он бы отбросил свои возражения. Может быть, он бы не ругался на прислугу и не встречался бы с молоденькими моделями. Он выработал некоторый моральный ориентир, несмотря на своё прошлое. Но в конечном итоге наш братец возглавил бы подразделение компании, возможно, регулярно проводил благотворительные мероприятия по сбору средств, чтобы сделать процесс менее сокрушительным. Эндрю не мог полностью избежать этой участи. А Бриони с радостью её приняла. Я уверена, что оказалась бы где-то посередине. Мастер маникюра покрасила мои ногти в тёмно-красный цвет. Тот же, что и у сестрёнки. В этих маленьких ритуалах, которым предаются женщины во всём мире, нет ничего легкомысленного. Это небольшой глоток воздуха в перерывах от той ноши, которую мы взваливаем на себя. Крошечная передышка от общества, требующего от нас и эмоциональной работы, и карьерного роста без лишней эмоциональности. Лак для ногтей — не какая-то банальщина, это защитный слой. Я была бесполезна. Ничего не получила от этой случайной встречи. Просто сидела, тупо наблюдая, как Бриони пялится в телефон, время от времени вздыхает и постоянно приглаживает волосы. Но потом я поняла: проблема не во мне. Просто нет ничего, что можно было бы узнать об этой девушке. Это похоже на то, как женщины сводят себя с ума, задаваясь вопросом, почему мужчина не перезванивает. приписывая одну причину за другой, пока не попадают в лабиринт, вроде «Ты ему так нравишься, но после потери отца в раннем возрасте у него большие проблемы с эмоциональной близостью, и его молчание — признак того, что он влюбляется и просто нуждается в личном пространстве, но не слишком большом. Надо послать ему подарок из собственных волос. А на деле он просто уже забыл о тебе. Думаю, мне не нужно было ничего о ней узнавать». Я пыталась проникнуть в жизнь некоторых членов её семьи, чтобы подобраться поближе и убить. А вся жизнь Бриони проходила в интернете. В этом не было ничего особенного, как я узнала, самые богатые люди не хотят попадать ни в какие ежегодные списки богачей. Не хотят быть в центре внимания, чтобы люди знали об их целях. Если бы Артемисы были такими, моя работа оказалась бы в разы сложнее. на ум приходит эта ужасная фраза: деньги говорят, богатство шепчет. К счастью, это не про Бриони. Ей хочется кричать. Особенно в Инстаграме всё время. Все кому не лень делают безрадостные предсказания о мрачном будущем, где мы существуем только в телефонах, будто этого не было в сериале от Netflix. У Бриони как раз такая жизнь. Когда мастер втёрл масло в её руки и подала знак, что всё готово, Брённи подняла голову, словно это было огромным усилием, и осмотрела свои ногти. Она потратила непомерное количество времени, проверяя каждый палец, прежде чем выпрямиться в кресле и рассмеяться. Не весело, а презрительно. Она нахмурила брови и пристально посмотрела на мастера по маникюру. Ты порезала мне кутикулу на каждом пальце. У тебя вообще есть квалификация? «Нет, серьёзно! Как тебе удалось повредить всё? Ты ломом орудовала?» Мастер отчаянно замахала менеджеру. То ли она онемела от потрясения, то ли у неё не было нужного словарного запаса, чтобы ответить. В салоне за считанные секунды воцарилась тишина. Все намеренно не смотрели на Брионе, но замерли, лишь бы услышать, что происходит. Обычно такое внимание заставляет отступить, но у Брионе явно отсутствовало чувство стыда. Есть теория об Итане. Говорят, там учатся не самые умные мальчики, а самые уверенные в себе. Вот почему эти посредственные пончики из Пилсбери чувствуют, что они способны стать премьер-министрами. Вот за что вы платите. У Бриони была такая уверенность. Она могла вести себя ужасно, наплевав на всё. Менеджер проводила Бриони к стойке регистрации, чётко осознавая всю напряжённость ситуации и желая увести её подальше от других гостей. Но это было бесполезно. У Бриони был звучный голос, и она использовала его в полной мере. Это просто возмутительно. Хотите сказать, вы рады отпускать клиентов с обрубленными ногтями? Мне говорили, что это хорошее место, но моя подруга, видимо, напилась, потому что у меня никогда не было такого ужаса на ногтях. Мне нужно на съёмку. Вот с такими ногтями я буду стоять перед камерой? Менеджер пыталась успокоить её. Представляю, как звучали предложения и извинения. Нет необходимости говорить, что с ногтями Бриони было всё в порядке, да? Они выглядели прекрасно. А она сама была скучающей девицей, обладавшей властью, потому что неудовлетворённость своего рода валюта, а доброта нет. Само собой за это я платить не буду. Бриони даже не смотрела на менеджера, только на лаки для ногтей на витрине. И я возьму с собой этот лак, раз мои ногти облезут через пару часов. Вам повезло, что я не собираюсь выкладывать всё это в Инсту. С этими словами она схватила баночку лака и вышла, хлопнув за собой дверью. И, конечно, она всё это выложила. Я уже говорила, что об Абриони мало что известно. Это правда. В её омуте черти не водятся. Насколько можно судить, она не была совсем глупой. Ей просто никогда не нужно было использовать мозги. Она жила хорошей жизнью, имела всё, что хотела, и в результате получилась не самым приятным человеком. И даже больше. Она казалась последней дрянью. Великое слово. Его можно произнести по-разному, чтобы передать степень свирепости. И оно идеально описывает множество людей. Нельзя же ходить вокруг да около, называя всех неприятными или недостойными. Джейн Остин могла так составить образ, не прибегая к ненормативной лексике, что у вас перехватывало дыхание. Но она и не была в Лайм-хаусе. А если показалось, думаю, Уикхем был бы не просто праздным и легкомысленным. Возможно, мне следовало узнать Бриони получше. Некоторых может мучить вопрос, Почему я осудила о ней только по активности в интернете, когда всем известно, что там никто не показывает истинную сущность? Это убийство куда больше других может заставить чувствовать себя крайне паршиво. Я ещё понимаю убийство парочки гнилых старикашек, но эта девушка так молода, у них наверняка больше общего, чем различного. Но это не история о воссоединении с семьёй. Это не сказка с кучей родственников, которые ждут свою потеряшку, чтобы наконец обнять. И я не раненная птичка, отчаянно нуждающаяся в таком убежище. Я искренне желаю этим людям отправиться в мир иной. Прошу прощения у Елизаветы I, но я совершенно не заинтересована в том, чтобы распахнуть окна в их души или обнаружить их отсутствие. Бриони всё ещё желает дома. Наверное, когда этот дом с 16 её спальнями и двумя огромными лестницами, можно соврать себе, что в некотором роде ты один. Она, скорее всего, занимала этаж или крыло, если в особняке Артемисов такие были. Но всё же, она жила дома в зрелом возрасте. С тех пор, как Бриони прошла курс ювелирного дизайна в Лондоне и отказалась испытать настоящую университетскую жизнь, она так и не переехала ни разу. Родители купили ей дом в Челси-Мьюз на 21-й день рождения, но она ночевала там всего пару раз, устраивала вечеринки для красивой молодёжи, но всегда возвращалась в семейное гнёздышко. Говорит ли это вам что-нибудь о её характере? Опять же, может быть, я ищу смысл там, где его нет, но отвергать все возможности, которые предлагает взрослая жизнь, кажется, пустой тратой времени. и оставаться рядом со своими родителями, когда это Джанин и Саймон Артемис — тревожный звоночек. У Бриони не было постоянного парня, или, по крайней мере, такого, о котором она бы рассказывала. Я так понимаю, она была одинока, ведь её предыдущие романы широко освещались в социальных сетях и светской хронике. Она называла себя пансексуалкой, но встречалась только с мужчинами. Конечно. Была маленькая собачка — которая в какой-то момент стала часто появляться с ней, а потом пропала. Хэштег «Где Фэнди» некоторое время был трендом в Твиттере. Это заставило её признаться, что она отдала собаку своему личному тренеру из-за непредвиденных проблем с вспышками ярости. Собаки, не её. У неё был миллион подписчиков, но ни одного настоящего друга. Были фотографии, на которых она гуляла по городу с другими богатыми девушками с пустыми глазами, практически под ручку, но на самом деле никогда не касаясь их. На большинстве её снимков она была одна, смотрела в зеркало, притворяясь, будто взаимодействует с воображаемым фотографом. У Бриони не было работы. «Конечно, она увлекалась моделингом», Я не про высокую моду. Я имею в виду один сезон, когда она была представителем бренда в британском модном доме, ставшем старомодным и отчаянно стремившимся повысить свой рейтинг на страницах глянцевых журналов. Среди других моделей были сын стареющей рок-звезды и незначительный член королевской семьи, достаточно незначительный, чтобы не быть похожим на принца Эндрю. Но она никогда не занималась чем-то из ряда вон выходящим. Дочь мультимиллионера О, она работает в местном агентстве по недвижимости и изо всех сил старается пробиться наверх. Нет. Конечно, нет. У неё был момент, когда она отдала слабину. Было объявлено, что Бриони разработает эксклюзивный ассортимент табакков для бренда Дерзкая девчонка, и кто-то из отдела по связям с общественностью, отчаянно цеплявшийся за эту работу, сделал смелый шаг, назвав её ювелирным виртуозом. И как винить газеты, которые раскопали её краткое пребывание? Читайте: 6 недель на курсе ювелирного дизайна и окрестили её папиным бриллиантом. Бриони была полностью невосприимчива к критике. Вы не сможете опустить чрезмерно привилегированную белую девушку. Возможно, ей не нужна работа на полный день, но в мире, где женщин постоянно призывают стать девочкой-боссом, Ей было необходимо что-то сделать, чтобы найти оправдание своей жизни с сумочками и непрерывными тренировками. Она недолго ходила в студию в Мейфэре под названием SS коллектив. Стройный, сильный коллектив, и показала нам всем, что в школах плохо учат истории. Итак, Бриони сделала то, что сделал бы любой неуважающий себя человек в современную эпоху. Она стала блогером, лидером мнений. Многие могут не знать, что это такое. Нет причин самодовольно гордиться таким недостатком знаний. Хуже тех, кто с энтузиазмом поглощает и извергает поп-культуру, надевая футболку с надписью: "Мы все должны быть феминистками", стоя в очереди в течение 45 минут, чтобы купить кроссовки, сделанные женщинами в подпольной мастерской, те, кто гордится непониманием новых трендов. Вы не лучше. Вы не получите дополнительных баллов за то, что намеренно пытаетесь избежать изучения окружающего мира. И вы почти наверняка просматривали таблоиды в последний месяц, так что перестаньте задирать нос. Блоггер это тот, кто много сидит в социальных сетях и использует это для поддержки брендов за деньги. Ничем не отличается от бурных 90-х, когда известные актёры рекламировали зубные пасты в других странах за огромные деньги. Ну, за исключением того, что эти новички не славятся ничем, кроме своего влияния. У них нет никакого таланта, ни певческого, ни художественного, ни писательского, который дали бы им трамплин для сбыта всякого барахла. Обычно это просто худые белые женщины или крупные белые мужчины с неестественно сияющими улыбками и нервирующими бежевыми домами. Там лучшее фотографировать цацки, пытающиеся убедить приспешников в том, что у них есть образ жизни, которому другие должны подражать. Обычно блогер говорит о благодарностях или жизни в моменте и притворяется, будто страдает от тревожности или борется с какими-то неопределёнными трудностями, чтобы казаться таким же, как и все. Банальности, исходящие от этих людей, могли бы разрушить барьер Темзы. и вы этого захотите». Так что это была идеальная работа для Бриони. Хотя это слишком громкое слово. Просто идеальное занятие. Она вела видеодневники, в которых подробно описывала свою повседневную жизнь. Видео, набравшее 180 тысяч просмотров, было посвящено поездке к остеопату и публиковала фотографии в скучающих позах, используя различные фоны и реквизит. Под реквизитом я подразумеваю её идиотский пушистый ковёр, зеркальную стену и гардеробную. А под фонами элитные курорты. Фото часто сопровождались хэштегами вроде необходимый релакс. Как будто карусель процедур по уходу за лицом, занятия в тренажёрном зале и ночных клубов подталкивали её к выгоранию. Я могу только представить, что её верные подписчики, многие из которых зарабатывают копейки, сочувственно покивают и похвалят её разумную расстановку приоритетов. Брённи чередовала фотографии отдыха с рекламными постами, которые выглядели точно так же, как и остальная часть её ленты. Они должны были показать вам, как казаться немного круче. Наборы для отбеливания зубов Платье, доступное для доставки на следующий день. Позолоченное кольцо с её инициалами, которое она описала как must have. Примечание: то, чем обязательно нужно обладать. Конец примечания. Тупое инста-стадо всё хавает. У него нет выбора. Нужно вписаться, услышать, что хорошо, а что плохо, отвлечься от собственной жизни. Но всё это обман. Бриони смеялась над ними. Или смеялась бы, если б была способна испытывать радость. Если б моя единокровная сестра захотела отбелить зубы, она пошла бы к лучшему дантисту на Харли-стрит. И если б ей понадобилось новое платье, она выложила бы 1000 фунтов и заказала бы его в коробке с тканевой подкладкой и курьером в течение часа. Её украшения никогда не оставили бы зелёного следа на пальце. Все они от Cartier. Барахло, которое она рекламирует, фотографируется, загружается на страницу, а затем выбрасывается. Я почти смогла представить, как она отдаёт это своей экономке, но больше верится, что всё отправляется прямиком в мусорное ведро. Её образ жизни вызывал у меня отвращение и одновременно очаровывал. Ну, нет, не совсем. Больше всё-таки очаровывал. Я часами пролистывала её фальшивую онлайн-жизнь, смотрела скучные видео с макияжем и заходила в прямые эфиры, где она сидела по 15 минут каждый вечер, отвечая на вопросы фанатов в духе: "Как ты делаешь свои волосы такими блестящими?", с напряжением, будто она была под трибуналом за военные преступления. А ведь интернет то место, где можно не только приблизиться к идеалам, но и ненавидящий наблюдать за людьми, которых вы изо всех сил старались избегать в реальной жизни. Я всегда говорила себе: это всего лишь исследование, но чувствовала себя грязной и деморализованной, тратя на него столько времени. Мне так всё равно, что постоянно ковырять болячку и удивляться, откуда появился уродливый ширам. Открытость Бриони в социальных сетях предоставила мне множество вариантов. Слишком много Я погружалась в сценарий такой сложности, что в какой-то момент собиралась получить лицензию пилота вертолёта. Мне пришлось всё пересмотреть. Хотя не все задумки были элегантными, они были эффективными. Иногда отсутствие стиля меня несколько беспокоило. Кто в конце концов не хочет избавиться от кого-то оригинально? Но было бы верхом тщеславие сосредотачивать все мои хрупкие планы вокруг визуальных эффектов. Именно это может погубить. Спросите большинство убийц, которые угодили за решётку из-за возвращения на место преступления. Полюбоваться работой и привлечь внимание. В финальном плане была задорная нотка. Есть ещё одна вещь, которую я знала о Брионе, и поначалу почти списала на то, что она всё преувеличила для красного словца. Все блогеры пытаются показать незначительную уязвимость. Это помогает развитию бренда. Некоторые притворяются, будто у них лёгкое психическое заболевание, тревожность часто срабатывает, но не психоз. Другие болтают о болезни лайма или хронических болях, настолько расплывчато, что никто не может это опровергнуть. В Бриони залила в сеть что-то новенькое. Недавно она сняла очень личное Это понятно по простому чёрному джемперу и минимуму макияжа. Видео о диагнозе, перевернувшем её мир. Дорожа, она обратилась прямо в камеру, объяснив, что после вечера в Вордо, ресторан, который недавно открылся с большим размахом в Челси, она упала в обморок и перестала дышать. После тщательных тестов причину установили, и Бриони должна была навсегда отказаться от персиков. Были слёзы, Ведь персики она любила больше всего. Когда я посмотрела эту трагическую историю, то закатила глаза и продолжила листать ленту. Но она не остановилась на своих рассуждениях о вреде фруктов с косточкой. Национальный фонд пищевой аллергии связался с ней, и Бриони нашла причину, заставившую её выглядеть сознательным и серьёзным гражданином. Она провела торжественный вечер, чтобы собрать деньги на исследования. привлекла модельеров для дефиле, где она и её друзья плавно двигались по залу Британского музея, окружая вокруг мраморных статуй и позируя рядом с древними саркофагами. Если раньше не было проклятия фараона, то чёрт возьми, в тот момент оно появилось. Время от времени она говорила своим подписчикам, чтобы те помнили о друзьях с аллергией. Но забота слегка омрачилась тем фактом, что она объединилась с частной лабораторией и рекомендовала их тестовый набор за 79 фунтов стерлингов. Проверьтесь на всякий случай. Вдруг невинный фрукт и вас может убить. Хэштег реклама. Её лента вскоре заполнилась фотографиями модной одежды и закатов. И я почти забыла о её компании, пока однажды вечером она не транслировала в прямом эфире визит в отделение неотложной помощи. Честно говоря, даже с фильтром Бриони выглядела ужасно. Глаза опухли, кожа покрылась пятнами, она охрипела, когда шептала в камеру о том, как ей пришлось сделать 3 укола адреналина после остановки дыхания в ночном клубе. Кто-то дал ей коктейль, беспечно заверив её, что в нём нет персиков, и она выпила его залпом, прежде чем узнала этот острый вкус, и в дикой панике побежала к выходу. Из-за друзей, идиотов, которые её плохо знали, никто не сложил 2 и 2 и не понял, что у неё серьёзная аллергическая реакция. Вместо этого один вышибала, списал это на приступ паники, а второй на опьянение. Только когда девушка побогровела и упала на пол, вызвали скорую помощь. Интересно, что было самым травмирующим для Бриони? Поездка в отделение неотложки национальной службы здравоохранения или сам приступ. Она лежала в общей палате, где её личное пространство ограничивалось занавеской, и шептала в камеру о том, как ей страшно. Не потому, что она чуть не умерла, а потому что пьяный мужчина на соседней койке, весь в крови, не переставал петь песню боуи. Она не знала, чья это песня, но думаю, она сразу бы поставила на нём крест. У девочки были принципы. Вы ведь знаете, как я себя чувствовала, правильно? Это же очевидно. Не хочу вести вас за ручку. Чертовски вдохновлённой, вот как. Не то чтобы эта идея не была преподнесена мне на блюдечке. Бог послал мне лодку и всё такое. Каждый год около 10 человек умирают от анафилактического шока. Даже со всеми деньгами и привилегиями, почему бы ей не стать одной из них? Редко когда удаётся приписать смертельную непереносимость персиков невидимому врагу. Почему бы этому убийству не быть лёгким? Некоторые требовали продуманный план, Давайте не будем забывать о неделях работы с лягушками и глубоком погружении в тему секс-вечеринок в Лондоне. Я потратила месяцы, выясняя, как далеко могу зайти в манипуляциях ребёнком в интернете, чтобы добраться до Джанин. Тяжело, когда у тебя есть работа на полный день, всё более навязчивая привычка бегать на длинные дистанции. Леди Макбет ходит во сне, пытаясь стереть воображаемую кровь с рук, а я пробегаю несколько миль в любом направлении подальше от своих преступлений. Да, спасибо терапевту. И избавление от беспокойства, которое не помогает, когда ты совмещаешь обязанности. Я никогда не знала, насколько близка была Бреони со своими родителями. Несмотря на то, что я изучала семью и дружила с их сотрудниками, они были обособлены, живя в мире, в который мне никогда не видать доступа, как бы высоко ни забралась и как бы пристально ни следила. То, что я знала наверняка, Анна была единственным ребёнком, всё ещё жила в семейном доме, никогда не упоминала о своих родителях в соцсетях. Была смешана с другими лакомыми кусочками. Её мать проводила большую часть своего времени в Монако. Никто этого не делает, если только не хочет избежать уплаты налогов. По 8 месяцев в году в течение 5 лет. Саймон прилетал и улетал, но, похоже, жил в Лондоне. Бриони, как и все остальные девушки в её мире, часто бывала в Сен-Трапе, но не очень часто появлялась у мамы. Последний официальный визит, официальный, судя по публикации в Инстаграме, был за 2 года до того, как с Джанин произошёл несчастный случай. Даже после смерти матери в профиле Бриони не было упоминания о ней. Она сделала трёхнедельный перерыв в ведении блога. А затем вернулась с фоткой своего силуэта на фоне заходящего солнца с эмодзи в виде сердца. И 2 дня спустя опубликовала рекламный контент. Джанин похоронили в Англии, и её дом в Монако с тех пор пустовал. Думаю, это произошло не по каким-то сентиментальным причинам, а потому что в доме был зарегистрирован бизнес. На основе всей этой информации я выдвинула предположение. Саймон и Джанин Долго жили совершенно разными жизнями. Это было не только из-за ситуации в Монако, хотя это очевидно подкрепляло теорию. Кто проводит большую часть года вдали от своего партнёра, если в этом нет необходимости? Ходили слухи, что Джанину устала от постоянных измен Саймона и наконец приняла меры, чтобы защитить себя и свою долю в бизнесе. Прошёл слушок, Подтверждённый Тиной, которая однажды повторила это взволнованным шёпотом в баре после работы, что удар был нанесён, когда раскрылось наличие у Саймона отдельной яхты для любовницы. Он использовал скоростной катер, чтобы переправляться между яхтами, когда семья была в отпуске. Угрожая развестись с ним и забрать половину его денег, Джанин притворилась слепой и каким-то образом сумела, с помощью целой армии бухгалтеров, которым она щедро платила, Убедить Саймона, что есть другой вариант. Никакого развода или потери активов, но он должен был передать бизнес ей. Саймон подсчитал, понял, что эта сделка будет держать его в плену у Джанин, но всё равно подписал бумаги. Лучше быть богатым заключённым, чем терпеть унижения таблоидов, копающихся в твоей личной жизни и отдавать в придачу изрядную сумму денег. Было плюс. Раз Джанин в Монако, то Саймону больше не придётся платить налоги. Богатые люди видят налоги так, как некоторые люди видят изменение климата. Вопрос социальной справедливости, ради которого стоит выйти на улицы. Очень богатые в основном живут под впечатлением, будто они заработали свои деньги. У них нет времени на дрязги о том, действительно ли кто-то заслуживает такое жадное накопление богатства. Как только они его получают, то становятся похожими на голума, свирепо защищающего свою прелесть. Итак, Джанин комфортно жила в Монако, где неделями планировала обеды и жаловалась на прислугу. А Саймон был волен делать всё, что хотел, вернувшись в Лондон. Бриони вообще не имела к этому отношения. Она была их дочерью в том смысле, что носила ту же фамилию и служила связующим звеном между родителями. Но не было похоже, будто они играют в монополию на Рождество. До этого вообще не было похоже хоть на какую-то семью. Они лишь создавали образ, достойный зависти, но в реальности ничего такого не было. Может, я ошибалась. Когда делаешь выводы издалека, невозможно по-настоящему узнать людей и их самые сокровенные мысли. С другой стороны, я думала, что знаю Джимми как свои пять пальцев, а он удивил меня. Его предательство сделало его процентов на 5 интереснее. Может, Джанин и Саймон действительно любили Бриони, а я могла основываться только на том, что видела? Не то чтобы это имело значение. Я не пыталась оправдать себя или надеяться, что Саймону не повредит потеря дочери. Я бы убила его первым, если бы хотела избавиться от этой боли. Нет. Очевидно, последовательность, в которой я убивала его близких, была решающей. Вот почему он был последним. Он должен был испытать всё это разоблачение, его сломает. Это был рискованный шаг. Нельзя полагаться на такой небрежный подход. И всё же, что-то во мне не давало всё бросить, не попробовав. Я бы не стала тратить на это время. Это была единственная попытка, и нужно было действовать быстро, без особых раздумий. Я ушла в обеденный перерыв купить 6 роскошных косметических средств наличными в разных магазинах. Приобрела целый ряд кремов для лица. Один с экстрактом персиковых косточек. Вернувшись в офис, заперлась в туалете для инвалидов, разложила их на полу и принялась за работу. В самой дорогой баночке была маска для лица, сделанная из жемчуга. И что только бренды не добавляют в косметический продукт, чтобы сделать его более желанным. Когда-нибудь умный менеджер предложит использовать антиматерию в ночной сыворотке, и богачки Лондона, Москвы и Нью-Йорка раскупят его. И я рискну предположить, что Бриони, если откроет посылку, положит глаз на дорогостоящий продукт. На эту баночку я поставила всё. Дерево, которое нужно спрятать в лесу, А 2 другие кремы. Все хорошего качества, но она наверняка перепробовала большую часть. И нет ничего более манящего для щеславной инста-дивы, чем новое средство, обещающее невиданное сияние кожи. Маска для лица и крем с экстрактом персиковых косточек были изготовлены одной и той же компанией. Это важно для возможного будущего расследования. Остальные продукты представляли собой мешанину брендов. Я перелила 4 капли крема во флакон с маской для лица с помощью пипетки, которую купила в ветеринарной клинике несколько недель назад, для глаза моей бедной собачки. Любители животных всегда сходят с ума, когда говорят о болезнях, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы объяснить слёзы вымышленной собаки медсестре, которая, казалось, находила это состояние очаровательным. И энергично встряхнула бутылку. Открыв её снова, я понюхала жидкость. Если бы она пахла персиком, у меня были бы проблемы. Содержимое пахло как обычный лосьон для лица, сладкий, но со слегка уловимыми фруктовыми нотками. Однако мне нужно было немного больше уверенности, и я добавила одну каплю пищевой миндальной эссенции. Она всегда доминирует, куда её ни налей. Ещё раз встряхнув бутылочку, понюхала задержимое. Успех. Запах пекарни, тёплый и успокаивающий, что, учитывая мои намерения, казалось приятно неуместным. Я тщательно вытерла ёмкость детской салфеткой и выбросила крем с экстрактом персика в мусорное ведро. Затем всё отправилась в простую белую картонную коробку, выстланную папиросной бумагой. Вложенная открытка гласила: «Бриони, мы надеемся, что вам понравится эта продукция. Жемчужная маска для лица — это мечта. Икс-икс». Я очень хотела написать, что за неё можно умереть, но не могла позволить себе такой прямолинейности. Упаковав всё, я спрятала коробку в сумку под столом и попыталась забыть о ней, пока тянулся рабочий день. Обычно я не уходила ровно в 17.30. Люди, которые так делают, самые скучные и раздражающие коллеги — Из тех, кто из раза в раз на летучке пытается пропихнуть свои идеи о надлежащем графике пользования общим холодильником, но отказывается принять участие в чём-то действительно значимом. Их редко увольняют, поскольку они тщательно читают требования своего контракта и точно знают, что им может сойти с рук. Такой коллега никогда не бывает привлекательным или харизматичным. Он уходит не для того, чтобы переодеться для крутой вечеринки. но ровно в 17:30 я собрала вещи и направилась к выходу, смутно упомянув о приёме у врача на случай, если кто-нибудь поднимет бровь. Никто не поднял. Люди постоянно приходили и уходили на встречи, и для некоторых было не редкостью улезнуть на сеанс отбеливания зубов или подкрашивание бровей. "Это ради взаимодействия с клиентами", сказал бы мой босс, что означало уколы ботокса в рабочее время. Мне удалось добраться до почты за 5 минут до закрытия. Я отправила посылку без имени получателя, предполагая, что экономка Артемисов распишется за Бриони и не сообщила никаких сведений об отправителе. Никто и не стал бы искать. Такие люди, как Бриони, получают сотню подарочных коробок в неделю. Как только я вышла под тусклый осенний свет, звякнул колокольчик магазина и дверь захлопнулась. Я восприняла это как знак. Я не стала проверять аккаунты Бриони в социальных сетях в надежде, что она попалась. От меня больше ничего не зависело. Весь следующий месяц я была занята на работе. Приближался сезон распродаж, и я организовывала кампании в социальных сетях и следила за тем, чтобы электронные письма со скидками рассылались клиентам по подписке. Я знала из исследований, что 95% из них остались непрочитанными и сразу же улетели в спам. Это было бессмысленное занятие, но нам сказали, что эти данные бесценны. Интонации сообщений, которые мы отправляли, было достаточно, чтобы даже самый ярый покупатель стал циничным антипотребителем. Слово "расслабленница" использовали в рассылке, которую я, слава богу, отменила. Когда я не пыталась сохранить английский язык и собственное достоинство в офисе, то искала новые способы убить Бриони. Как и во всех предыдущих смертях, было важно, чтобы это произошло, пока Бриони делала что-то привычное для неё. Это придавало правдоподобности сценарию несчастного случая и требовало менее детального плана. Я хотела, чтобы эти убийства были совершены грамотно, но я не безумная фанатка расправ, изучающая самые изощрённые способы отправить жертву на тот свет. В грамотном кровопролитии есть определённое искусство. Признаю, я впечатлена тем, на что готовы пойти некоторые люди, но не хочу сама увлекаться экстремальными вариантами, способными привести к тому, что я повисну на зиплайне в центре Лондона, а безглавие в кого-то самурайским мечом ради драмы. После множества неудачных попыток я наткнулась на потенциальную возможность. Был человек, вы его, наверное, знаете, который стал опорой в индустрии заботы о себе. Рассел Чан заработал миллионы на программе питания под названием "Привыкни и поддерживай". Если вы не слышали об этой чупухе, то могли бы потратить тысячу лет, пытаясь угадать, чем занимается его компания, только по названию. Так что я поясню. Его бренд или инновация, как он назвал это в своём выступлении на TED. Я посмотрела 3 минуты и решила, что лучше умереть. Состоит из двух основных элементов. Первый, Позитивные аффирмации, которые вы расклеиваете по всему дому на специальных стикерах пастельного цвета. После регистрации вы получаете текстовый документ. Второй тренировки по 85 минут в день и рецепты соков на каждое утро. Творческий подход, который заключается в создании различных смесей фруктов и овощей 365 дней в году, на Рождество вы тоже не отдохнёте, ошеломляет. И под этим я подразумеваю «Бесполезное применение диплома диетолога». Аффирмации на стикерах скрывают тот факт, что это план питания. Чтобы скачать приложение ПП, придётся отстегнуть 8,99 фунта и по 4 сверху каждый месяц до конца вашей жизни. Люди пытались отписаться, но я не встречала никого, кому бы это удалось. Большинство этого не делают, потому что эти дураки любят Рассела Чана. Они настроены скептически, когда начинают терять вес, будто уменьшение потребляемых калорий до селе было никому неизвестной научной тайной. Они твердили об уверенности, которую почерпнули из, полагаю, случайно сгенерированных вдохновляющих цитат, расклеенных по дому. Эти стикеры наверняка соревнуются за место с деревянной дощечкой с надписью "Любовь" и позолоченными розовыми кашпо. Я восхищаюсь Чаном. Он просто чудовище, но он промывает мозги только желающим. Несколько лет назад он свалил из финансовой сферы перед огромным крахом и сразу же вышел на рынок оздоровительных услуг, используя свой мозг банкира, чтобы определить потребности масс во времена финансовой нестабильности. И он заработал миллионы, правильно предположив, что стада Захочет баловать себя небольшими, но приятными штучками, находить душевное спокойствие в банальностях и самое важное выглядеть лучше. Вы не получите ипотеку, но вы можете носить яркие легинсы с этой новообретённой уверенностью. Получается, идеология ПП доступна массам, но она основана на том, чтобы выглядеть не таким, как все. Чан с самого начала знал, Схема сработает только в том случае, если красивые люди сделают это за него. Каждый год, примерно в мае, он приглашает сотню блогеров приехать в его уединённый курорт на Ибице, где он проводит выходные на тренировках, семинарах по изготовлению сока и оптимизму. Ежегодно Daily Mail и другие журналы пишущие сплетни о знаменитостях затаив дыхание рыщут по инстаграм-аккаунтам светил современности и делают скриншоты красивых людей встречающих рассвет у бесконечного бассейна, обнимающих друг друга в бесформенной массе конечностей бронзового оттенка, всклицающих, как много они узнали о своей душе за эту трёхдневную поездку. В последнюю ночь проходит вечеринка, на которой, по словам моей знакомой из сферы красоты, запрещены телефоны, и в фруктовые коктейли подмешивают большое количество алкоголя и наркотиков, от чего у всех просто сносит башню. Я полагаю, эта тусовка своего рода извинение за все глупые походы, в которые их заставляли ходить 2 дня до этого. Угадайте, кто собирался в следующий заезд? Я узнала о планах Бриони, потому что со своего скучного мамского аккаунта в Инстаграме подписалась на всех, кого она фоловит, и следила за новостями. Чан дразнил своих 8 миллионов подписчиков фотографиями выходных на Ибице, используя сомнительный хэштег «Чистый гедонизм» под снимками ковриков для йоги, аккуратно выровненных на солнечной террасе, и видеоклипами, на которых сотрудники в одежде из белого льна подстригают газоны. Под изображением неоновых воздушных шаров, привязанных к дереву, Бривани опубликовала комментарий. Не могу дождаться, когда присоединюсь к своим братьям по духу. Я была занята. Сами выходные не подходили, но вечеринка звучала как нечто, с чем я могла бы поработать. Я попыталась выяснить, кто был организатором. Не такая уж невыполнимая задача, поскольку все отмечают всех в социальных сетях. Способ получить скидки за хорошо проделанную работу. Конечно же, мероприятие проводилось компанией из Вотфорда под названием Рай на заказ. Очень по-абилярски. Когда мне было чуть за 20, я работала на многих мероприятиях и была уверена, что у меня будет шанс обслужить кучу моделей. На их веб-сайте была анкета, и я заполнила её, упомянув множество эксклюзивных и воображаемых вечеринок. Отметила, что буду работать на Ибице примерно в дни ретрита, и объяснила, что ищу дополнительные смены. Какая-то Саша ответила по электронной почте в течение 24 часов и пригласила в видеочат, видимо, убедиться, что я выглядела достаточно привлекательно для работы. Меня это устраивало. Фальшивое имя скрывало меня, и я не настолько глупа, чтобы присылать фотографию, которую можно было легко найти. Я накрасилась для беседы, затемнила брови и нанесла красную помаду. Две вещи, изменяющие лицо едва уловимо, но эффективно. Саша позвонила на полтора часа позже, чем предполагалось, так что мне пришлось выскочить из автобуса и забежать в кафе, чтобы ответить на звонок. Она была резкой и решительной. Попросила меня отработать несколько смен в Лондоне в течение следующей недели, чтобы убедиться, что я хорошо впишусь в компанию. Весь разговор занял меньше 5 минут. И я была права насчёт того, что главной его целью была оценка внешности. Мы договорились, что я появлюсь на мероприятии в «Осколке» в следующий вторник. Детали были расплывчатыми, но это было событие для известного ютубера, который запускал линейку автозагара. Я должна прийти в пять часов вечера в чёрных брюках, рубашку предоставляли. Не смотрите на гостей, если только вы не предлагаете наполнить им бокалы. Никто не хочет жуткую официантку, которая пялится на них, сказала Саша, печатая на клавиатуре, следуя своему собственному совету о зрительном контакте. Мероприятие прошло гладко. Я сорвалась с работы. Ушла раньше, но что поделаешь? Комната была залита персиковым светом. Повсюду были расставлены цветочные композиции, подарочные пакеты лежали под столами, заваленными печеньями с глазурью с логотипом бренда. Людей было не так много, но все охотно делали селфи с хозяином, который, казалось, слабым. Был доволен гостями, занятыми демонстрацией стены из воздушных шаров в прямом эфире. Я налила шампанское и склонила голову, как учила Саша. Не то чтобы я знала хоть одного из этих людей. Предсказание Ворхола о будущем славы было полностью опровергнуто появлением онлайн-знаменитостей. Примечание. Ворхолу приписывается цитата: "В будущем каждый станет знаменит на 15 минут". Конец примечания. Оно кажется устаревшим, когда видишь этих пустоголовых детишек отчаянно пытающихся снять вирусное видео каждый божий день. Обратная связь, очевидно, удовлетворила Сашу, и меня отобрали ещё для трёх мероприятий в Лондоне. Платили наличными, к счастью, и всё заканчивалось в течение пары часов. Лондонская молодёжь не особо любит эти вечеринки, а предпочитает вернуться домой, налепить на лицо тканевую маску и посмотреть сериал. Месяц спустя я получила сообщение от Саши. Она написала, что у неё запланировано 3 мероприятия на Ибице, на которых я могла бы поработать. Она приложила даты, и одна из них пришлась на последнюю ночь оздоровительного тура. Дополнительной информации не было, но я была вполне уверена, что в одну ночь не будет двух вечеринок, организованных компанией Рай на заказ. Я немедленно ответила, подтвердив свою готовность. Забронировала авиабилеты и жильё. Мне не хотелось сильно отклоняться от первоначальной задумки. В Рионе любила выпить, и такая вечеринка быстро наберёт обороты. А после трёхдневной соковой диеты моя сестрёнка опьянеет от одного коктейля. Несколько капель персикового пюре в бокал, и она откинет копыта на танцполе за считанные секунды. Её окружит куча одержимых нутрициологов, Но готова дать руку на отсечение, ни у кого из них не будет надлежащей медицинской подготовки, чтобы оказать помощь. Оставалось подождать 6 недель. Только даже этого мне не пришлось делать, потому что Бриони умерла той же ночью. Я не знала об этом до следующего вечера. Несмотря на то, что нас весь день бомбардируют новостями, удивительно легко этого избежать, если вы забудете зарядить телефон. В эту среду меня не было в офисе. У меня был учебный день, посвящённый расширению прав и возможностей женщин в бизнесе. Мероприятие было обязательным, связанным с устранением недавних обвинений в сексуальных домогательствах против руководителя группы, а не с продвижением женщин в бизнесе. После 8 часов, проведённых на семинарах, где 14 человек сидели в кругу и разыгрывали друг с другом сложные офисные сценарии, Я отказалась от кофе с пирожными в конце и быстро направилась к метро. Мой телефон сдох, поэтому я всю дорогу наблюдала за ссорой молодой пары. Они выясняли, означает ли их успех в уходе за комнатным растением готовность завести собаку. Она часто закатывала глаза, он отворачивался. Я сочувствовала этой воображаемой собаке. Даже сердце немного сжалось за комнатное растение. Вроде из метро я схватила газету Evening Standard, свернула её и спрятала в сумку. Через 20 минут спустя пришла домой и принялась распаковывать еду, которую прихватила в местном магазинчике здорового питания, и включила отопление. Только тогда я взяла газету и села за свой кухонный стол. Основная тема была о чём-то скучном о нехватке муниципального жилья. Все знают, что стандарт печатает этот материал, чтобы остальная часть газеты могла быть заполнена освещением нового магазина мороженого в Кенсингтоне или фитнес-зала с золотыми штангами. Сбоку была маленькая фотография девушки, селфи, сделанное под углом, губы видны на 3/4. Знакомый всплеск адреналина наполнил моё тело. Уровень энергии подскочил, а время остановилось. Всё замедлилось. запуталась, реакции притупились. Я инстинктивно знала, на кого смотрю, но туман, окутавший мой мозг, на долю секунды помешал полностью осознать происходящее. Наследница умерла в 27 лет. Я открыла газету, и там на третьей странице была ещё одна её фотография. На ней она намного моложе, стоит между родителями. В Рионе. Подробности были скудными. Она была найдена без сознания в своей спальне в 19:30 сотрудником, читай, горничной. Вызвали скорую помощь, но её признали мёртвой на месте. В статье упоминалась трагическая смерть её матери всего за несколько месяцев до этого, намекая на самоубийство. Это чепуха. Бриони не покончила бы с собой в приступе горя. Она не опускалась до этих эмоциональных уровней. Для неё существовали скука, насмешка и желание. «База!» Представитель семьи просил о конфиденциальности в это трудное время, и кроме сведений о Саймоне и шикарном образе жизни Брионе никакой информации не было. Я потратила час, проверяя Инстаграм, новостные сайты и блоги сплетен. Её последний пост был в 16.00. Фотография на ковре, где она смотрела на сидевшую рядом таксу. Надеюсь, она её просто одолжила? Хэштег «Где Фэнди?» Подпись гласила «Самон». Когда малыш хочет любви. Никаких полезных заявлений для прессы, которые помогли бы им с трагическим рассказом о богатой девушке. Несколько друзей в Инстаграме выразили своё потрясение эмодзи со сложенными в молитве руками и плачущей мордашкой. Часто мелькала аббревиатура RIP. Я всегда ненавидела это выражение. Покойся с миром. Неважно, насколько жизнелюбивым или весёлым ты был. Просто отдыхай. Общий, бессмысленный комментарий, но никаких новых деталей. Не за что было ухватиться. Где был Саймон? Был ли он дома, когда это случилось, или у него была какая-то новая интрижка? Он обедал в частном баре для членов клуба, заключал деловую сделку? Как он узнал? Ему позвонила горничная или полиция? Сейчас он был один. Без жены, без дочери, его единственного признанного ребёнка, родителей больше нет. Брат мёртв. Догадывался ли он, что происходит? Он мог. Саймон справлялся с своим существованием так же, как справлялся со всеми другими неприятными эпизодами в своей привилегированной жизни. Но я тоже была одна. В каждой смерти, которую организовывала и видела собственными глазами, я чувствовала контроль над ситуацией. Здесь я была такой же, как и все, кто взял в руки газету. Не имела никакого представления и никому не могла рассказать. Впервые за долгое время мне захотелось к маме. Захотелось, чтобы она знала, что я одна осталась в живых, что я делала это для неё. что я никогда не позволю этим людям забыть и отвергнуть её жизнь. Но я не собиралась быть одной из тех, кто верит, будто их умершие родственники улыбаются с небес и устраивать вечер пожелейки. Поэтому открыла бутылку вина и набрала себе ванну. Бриони была мертва. Подробности могли подождать. Её кончина значила гораздо больше, чем вычёркивание очередного имени из списка. Почти все пункты выполнены. Оставался ещё один. Папочка, дорогой, я иду за тобой.